Свидание. Как еще можно назвать главу о свидании? Записка о свидании. Откуда она появилась на свет Божий? Кент передал статью ю с м о л я н к и перед изготовлением пирога. А записку о свидании кто мог передать? Если р у м п как он умудрился это сделать, чтобы никто этого не заметил? Интересно, когда к л о ш а р к а успела запечь записку в шарлотку? — «Может, днем Лина приходила, хотела сделать сюрприз и сумела поговорить со Смолянкой. Причем это случилось именно тогда, когда Кентания была дома. Стоит ли размышлять об этом? Главное, что его ждет Надя. Его Надя!» Кент стоял в центре сквера на драмолитургической площади и ждал встречи. Рядом возвышался громоздкий ржавый памятник – с отлитыми в чугуне фигурами полководцев всех времен и народов. Венчала композицию огромная статуя императрицы, которую все называли почему-то «Мисс Конгениальность». Имя ее Кент не помнил в точности, то ли ф р и д е р и к а то ли д о г м а р а Полководцы перешептывались и по привычке суетились, соревновались в комплементарности императрицы. ф и г у р а полководцев и «Мисс Конгениальности» были в неровных потеках голубиного помета, так что их мнимое великолепие производило на кента скорее отталкивающее, чем благоговейное впечатление. Мимо сквера по заледеневшей колее с шумом носились взад-вперед грязные автобусы, машины и троллейбусы. По скверу бродили с и з а р и вечно озабоченные едой и своим странным птичьим сексом. а на скамейках сидели разномастные женщины пониженной социальной ответственности. Время от времени они рискованно поднимали ноги, призывно махали руками и пытались всячески обратить на себя внимание очередного сладенького д е н д и местного разлива начала третьего тысячелетия. Солнце, как, впрочем, и Кент, не обращало особого внимания на малоинтересную артикуляцию участников этой унылой мизансцены. Оно тоже ждало Надю и, видимо, развлекалось, играя тенями, заставляя, несмотря на мороз, прорастать через снег семена диковатой настурции и удушающего горошка, толкая взад-вперед лаковистые двери драма литургического театра и заставляя краснеть от стыда уличный фонарь, зажженный благодаря чьей-то безалаберности как раз посреди дня». Кент нервно теребил перчатки, то снимая их, то вновь надевая. Он готовил первую фразу. — Добрый день, Надя. Как вы добрались домой после того вечера? — Суховато. Слишком отстраненно и обезличенно. — Ах, Надя, как же вы н а л и з а л и с ь в тот вечер в тюзака! — Смело, раскованно, но слишком дерзко. — Дорогая Надюша, как же я рад нашей встрече! Так, пожалуй, нельзя, покажет свою слабость, будет ясно, насколько он нервничает и волнуется перед первым свиданием. Чем меньше времени оставалось до прихода девушки, тем быстрее генерировались все новые и новые варианты этой незадавшейся ему фразы. Ждал этой встречи, мечтал о ней, а сейчас совсем не представлял, что же ему теперь делать с этой прекрасной и, можно сказать, даже фантастической Надей. Пойти с ней в кино — она не такая, чтобы с первого раза согласиться на кино. В музее яйца ф а л а с б е р ж е честно говоря, не очень-то это прилично. Депутатские бега или дуподром — ей будет скучно. В Эрмитажке все заставлено статуями голых мужчин. Видны все их причиндалы. В Сайгоне слишком много э м а всякой другой шпаны, рэперов, антифа — и дурь всучивают посетителям слишком уж беззастенчиво. В джазовую оркестроманию, там ведь весь вечер играет на скрип козвоне и с а к с о п а т о л о г о ф о н е Гарри г о л о ш е й к и н хороший музыкант, но к и н т у он не очень симпатичен. Литературное кафе забито дамами бальзаковского возраста, которые с томным видом, оттопырив пухлые пальчики и якобы внимая стихам, Поглощают десятки пирожных с кремом. Бр, какая гадость! Знаменитые боткинские бараки. Туда впускают не всех. Только инфицированных брюшным тифом. В крайнем случае, клещевым энцефалитом. А Надя вроде производит впечатление довольно здоровой девушки. з у б р о б е з о н н и к Быки там такие обгаженные и неухоженные. Зоопарк сейчас на переучете. На зиму все звери упакованы. с л о ж е н о в штабеля и пересыпаны гипергидрозом, чтобы не прели. Катание на санях, запряженных хаски. Она сказала, что терпеть не может рэпа и рэперов. Поехать на аэровокзал на с а м о л е т и к е посмотреть. Там сейчас одни тележки для перевоза багажа, да упаковщики с крэтчем. Они уже от нечего делать, пленкой замотали все, что можно и чего нельзя. А самолетов нет, не летают из-за морозов. Кент торопливо перебирал все, что приходило в голову, судорожно ища приемлемое решение. «Добрый день!» — окликнули его сзади. «Это Надя!» Она была одета во все меховое, короткие сапожки тоже были с меховыми отворотами, и все это ей очень шло. Кент попытался сдернуть с руки перчатку, вывернул подкладку, в конец запутался, потянул сильнее... и, не рассчитав усилий, ударил себя по лицу внезапно освободившейся кистью, сделал уст и пожал, наконец, Наде руку. «У вас смущенный вид!» — засмеялась она. «Почему бы вам самому не предложить девушке руку? Сегодня вы не в своей тарелке». «В прошлый раз как-то все получалось само собой!» — потерянно прошептал Кент. Надя опять засмеялась. Еще раз взглянула на него и почему-то стала смеяться еще сильнее. — Умоляю, будьте же милосердны ко мне. Зачем вы смеетесь над несчастным Кентом? — Хорошо, я жалюсь над вами. Но прежде вы должны сказать, рады ли вы меня видеть. — О, да, несомненно! — прокричал Кент, и они пошли туда, куда сами собой несли их молодые и довольно-таки счастливые ноги. Их путь проходил по очень красивой улице, соединяющей здание драма-литургического театра с площадью Розини, названной в честь знаменитого архитектора, придумавшего эту улицу. Улица состояла из трех домов с абсолютно одинаковыми фасадами. В них располагалось специальное женское училище. Два здания на каждой стороне улицы. Третьим зданием улица была накрыта сверху, как крышкой шкатулки. В этих домах учили только одному – балеро, поэтому учащихся здесь называли балеринами. Через окна третьего здания были видны зажигательные танцевальные репетиции молоденьких девушек. Снизу, разумеется. Кент старался не смотреть наверх, боялся, что Надя неправильно поймет его взгляды. Строгость архитектурных форм фасадов улицы в модном когда-то стиле «балеро-деко» подчеркивала величественность и пышность здания театра. Уникальность этой улицы состояла в том, что она следовала античным канонам. Ее ширина точно равнялась высоте ее боковых зданий – 22 метра, а длина была ровно в 10 раз больше. Если здесь гуляли англоговорящие туристы, улица корректировала свои размеры, подгоняя их под дюймы. Ширина – 25,4 метра – 1000 дюймов. а длина — десять тысяч дюймов. Кента удивила, что стены и потолок улицы как-то скачут. То они дальше, то немного ближе. Может, в родословной Наде есть какие-то английские корни? «Что вы хотите делать?» — спросил Кент. «Просто погулять». «Вы со мной не заскучаете?» «Ну так расскажите что-нибудь, я ведь ничего о вас не знаю». «Во мне нет чего-то особенного, просто студентка». «Начинающая причем», — сказала Надя. Давайте разглядывать витрины. Смотрите, как интересно. В витринах были представлены девушки в балетных пачках. Одни стояли довольно-таки вертикально, другие наклонившись, кто вниз, а кто и вперед. Но все они стояли на одном пуанте. Вторая нога была поднята строго вверх. Непростая позиция. Губы девушек дрожали от напряжения, улыбки у них были вымученными, а по ногам стекали холодные струйки пота. «Мне это не нравится», — сказала Надя. «Одежда должна прикрывать кое-что». «Мне кажется, она прикрывает. Беда в том, что это кое-что оказывается повернутым вверх. Но так ведь иногда бывает в жизни». Надя строго посмотрела на кента, но ничего не ответила. Рядом с каждой балериной стояла служащая в сереньком халатике и промышленным феном обогревала ноги и трусики танцовщицы. На витринах были одинаковые таблички. «Высушить и сохранить вашу обувь поможет фен покровителя путешественников преподобного Индиана Крестьянского». «Вот это правильно», — одобрила надпись Надя. «Бессмысленная надпись», — возразил Кент. «Гораздо приятнее согревать этих девушек рукой». Надя покраснела и попросила, чтобы он больше ничего такого не говорил. Она терпеть не может молодых людей, которые говорят девушкам гадости. Кент был в отчаянии, умолял простить его, он не хотел. У него был настолько огорченный вид, что Надя улыбнулась и даже слегка потрясла его, чтобы показать, что уже не сердится. Мимо них катился золотистый шар с шашечками на боку. Надя проголосовала, тот сразу остановился и учтиво предложил подойти к ним. Кент предупредил Надю, что воздухом внутри, под этой золотистой оболочкой дышать можно, но там гелий вместо азота, и у гелия есть свои нюансы. Надя кивнула, Кент крикнул «Таможня дает добро», и шарик обволок их. Внутри было сухо и тепло, пахло французским сыром, наверное, от г и л и я Голос у Нади стал нежным и звенящим, а у Кента — бархатным. Вот они, оказывается, каковы эти нюансы. — Жаль, что он прозрачный, — сказала Надя. — Мы всех видим, но и они нас тоже немного видят. — Пусть хотя бы так, — ответил Кент. — Это лучше, чем у всех на виду. Вон еще витрина. За стеклом улыбчивый, респектабельный мужчина в форме пилота гражданской авиации нарезал аккуратными ломтиками только что принесенного поросенка. Поросенок немного подергивался и тоже приветливо улыбался кентус Надей. На пол сыпались ошметки потрохов и стекали поросячьи технологические жидкости. Витрина призывала летать самолетами «Анджела флота», потому что только там пассажир может получить настоящее, экологически чистое, почти ангельское питание. «Вот почему билеты Анджела флота получаются такими дорогими», сказал Кент. «Каждый день отмывать всю эту гадость. Вот куда уходят деньги пассажиров». «Поросенок не настоящий», прошептала испуганная Надя. «Думаю, вполне настоящий. Перед всем этим его помещают в особо мощное магнитное поле». и всю память животного целиком выдергивают из него и записывают на чип. Чип монтируют внутри мягкой игрушки, и дети получают интеллектуального синтетического поросенка, а поросенок уже ничего не ощущает во время показательной экзекуции. Поэтому в окорочке, ветчине, обуженине нет гормонов страха. Просто экология и ничего большего. «Что, не говори, мне это все равно не нравится». До перестройки не было такого безобразия. Ни таких витрин, ни такой рекламы. В чем они здесь видят прогресс? А мне без разницы, сказал Кент. Одна только глупость. Подобная реклама действует лишь на тех, кто во все это уже заранее поверил. Им тогда и реклама никакой не нужна. Потом им попалась витрина, на которой показывали, как с помощью раскаленного утюга можно добиться идеально гладкой кожи на животе. Кенту показалось, что представленный на витрине экспонат ему уже знаком. Это бесстыдно оголённая пузо их дворника. Вот ведь хитрован этот дядя Дани. Днём сдаёт в аренду такую важную часть тела, а вечером забирает её и может выполнить всю свою дворницкую работу. Потому что как можно днём без живота работать дворником? Так что днём он не работает». За него работает его пузо на витрине, что приносит, наверное, неплохую прибавку к жалованию. А иначе зачем сдавать живот в аренду? Надю совершенно не заинтересовали забавные приключения отдельных частей тела какого-то дяди Дани. Она сказала, что ей расхотелось смотреть витрины. В общем, все эти витрины были ей крайне неприятны, так оказалось в конце концов, и поэтому она предложила поскорее отсюда уйти». не хотите ли попить где нибудь чаю спросил кент надулся от переживаний и очень сильно напрягся дело в том что он сомневался есть ли поблизости хорошее чайное и вообще будет ли это камильфо о чай как это мило с вашей стороны чудесный викторианский обычай но пока еще рано для файфу клок и говоря между нами я терпеть не могу эту английскую манеру пить с днем чай да еще с молоком фу Кент вздохнул облегченно, сдулся, и все его плотно пригнанное обмундирование — ремень брюк, резинка трусов, термобелье, поясная сумка — со скрипом и треском вернулось в исходное состояние. «Что за странный треск?» — нахмурилась Надя. «Это трещит лед, потому что я, видимо, не обратил внимания и наступил на засохшую лужу», — объяснил Кент — притворно отвернувшись, чтобы Надя не заметила его пунцовые щеки. «Может, прогуляемся по парку?» — спросила она. Восхищению к и н т а не было предела, потому что в парке зимой никто не гуляет, и они смогут там остаться наедине. «Мы пойдем в парк, но вовсе не для этого», — строго сказала Надя. «Будем гулять только под фонарями и чтобы никаких укромных уголков». Девушка внимательно посмотрела на своего спутника и потом язвительно добавила. «Чтобы вы еще раз случайно не попали ногой в засохшую еще в прошлом году лужу». «Мы сделаем все именно так, как вы хотите. Можем пройти в парк через этот подземный переход», — сказал Кент и прижал к себе ее локоть. Золотистый шар наотрез отказался спускаться с ними в тоннель. потому что переход служит источником ужасных вихрей и сквозняков, в которых парят мельчайшие пылинки, обладающие ярко выраженным абразивным эффектом. И он, золотой шар, в этом переходе может испортить свою легкую полувоздушную окраску, являющуюся неотъемлемой чертой его замечательного имиджа. Пусть молодые люди сами идут через тоннель, а он подождет их с другой стороны. Вдоль перехода с обеих сторон шли ларьки, в которых были разложены кожаные ремни, пояса, сетки с металлическими нашлепками, хлысты, плетки, нижнее белье, присыпки, мази, парфюмерия и та штуковина, которую он называл почему-то о с т р е с с п о н о м Все, что продавалось на перекрестке Целокудровой и Нордборгской трассы. «Как сделать так, чтобы Надя ничего этого не увидела?» Ему хотелось заслонить ее от свидетельств безнадежного падения нашего грешного мира А вдруг она догадается, что в прежней жизни он имел ко всему этому какое-то отношение Но Кент напрасно волновался Порывы налетевшего ветра отвлекли их внимание Надя с трудом удерживала шляпку А Кент героически боролся с полами своего пальто и разматывающимся шарфом «Давайте поскорее убежим отсюда», — сказала Надя, плотнее прижимаясь к к и н т у Пришлось поспешить, и вскоре им удалось покинуть опасную зону. У выхода их ждал золотистый шар, и они успокоились. На аллее было немного людей, и к и н т у с Надей здесь было совсем неплохо. Скамейка, которую они выбрали, тоже отогрелась внутри их шара. Остатки снега на ней слегка растаяли, Но молодые люди не почувствовали, что она еще слегка влажная. Кент спросил, не замерзла ли Надя. Она ответила, что в шарике довольно-таки тепло, но ей все равно хотелось бы прижаться. Кент в очередной раз смутился и покраснел, но это не помешало ему обнять Надю за талию. Так получилось, что ее шляпка при этом смешно сбилась на бок, и рядом с его лицом оказалась ракушка ее фарфорового ушка, не совсем прикрытого черной блестящей прядью шелковистых волос. «О, как мне хорошо с вами!» — прошептал он. Ответа не было, но Кент услышал, как участилось ее дыхание, почувствовал, что она еще на громулечку придвинулась к нему. Он задавал какие-то дурацкие вопросы. Она качала головой в знак согласия или, наоборот, несогласия. и каждый раз они оказывались все ближе и ближе. Потом Кент еще что-то шепнул Наде в самое ухо, она повернулась и как бы по ошибке коснулась его губами. Это прикосновение трудно было назвать поцелуем, но вторая их попытка получилась уже гораздо удачней. Кент погрузился лицом в волосы Нади, и так они сидели, не проронив ни слова, пока золотистый шар вежливо не напомнил им, что к его глубокому сожалению рабочий день всех без исключения золотистых шаров уже заканчивается.